Михаил Серегин. ДМБ. Большие маневры. Глава первая. Ссор из избы. Горячая каша медленно стекала по стенкам желудка, укладывалась ровными слоями и готовилась к плавному переходу в двенадцатиперстную кишку. В отдельном батальоне закончился завтрак. Ростаков вышел на улицу, оглядел свысока своих подданных и пригласил отдельный взвод химзащиты построиться, дабы последовать на утренний развод. Приглашение сопровождалось легкими ударами огромного кулака в бок, не слишком громким матом и выдергиванием изо рта недокуренных сигареток. «Сегодня им...» Ничего необычного услышать на разводе не удалось. Как и запланировано весь взвод отправляется на занятия по теоретической подготовке. Рассевшись в кубрике на табуретке и прислонив головы к койкам или же уткунувшись в собственной ладони, бойцы приготовились добросовестно спать в сидячем положении в течение двух с половиной часов. Ведущий занятия лейтенант Мудрецкий также был склонен раскрыть перед собой один из учебников химических войск и ткнуться в него лбом, потому как со вчерашнего вечера остались не только воспоминания, но еще и плохое самочувствие вследствие невероятного количества выжранного спиртного. Через час тихого дрема, Младший сержант простаков почесав огромный затылок пальцами размером с сосиску, ткнул в бок своего мелкого кореша Валетова и поделился с ним скучностью проходящего мероприятия. Сидящий за Давидом и Голиафом механик-водителей фрейтера Резинкин увидел, как перед ним колышется огромная туша и поспешил ее успокоить, хлопая по спине. «Спать, Леха, спать! Еще даже не полдень. Давай спать!» Младший сержант обернулся на окошко и увидел там лучики летнего июльского солнышка. «Лето!» — протянул Леха. «А у нас в Сибири сейчас комаров полно. Слышь, фрол?» Простаков одним пальцем потыкал межребер Валетова Тот только отмахнулся во сне. «Ой, что-то скучно мне!» Здоровый парнище глядел на сослуживцев. Все без исключения спали. Кубрик напоминал поле битвы с полегшими на нем бойцами. Мудрецкий не отставал от подчиненных. Простакову хотелось развлечений. После завтрака уровень глюкозы в крови повысился, И требовалось куда-то деть накопившуюся энергию. А между тем, по плану занятия, должны были идти еще полтора часа. Он не вынесет. <гв> Леха снова было попытался разбудить Фрола, но тот ни в какую. Мыслишка, пришедшая младшему сержанту наум не могла понравиться Валетову изначально. А кто же его будет спрашивать? раз он так сладко спит. Простаков встал, осторожно поднял с табуретов рола и на руках понес его в сортир. Проходя мимо своих товарищей, Леха пытался никого не задеть болтающимися в воздухе сапогами Валетова. Он аккуратно вогнул всех спящих и оставалось только пронести тело между косяком И головой лейтенанта Мудрецкого. У Лехи получилось почти все. Оценку за артистичность он заработал бы 60 Если бы не досадный момент. Каблук сапога проехался по свободному от кепки темечку лейтенанта. лёха быстренько исчез в коридоре. На Мудрецкий резко поднял голову и глядел личный состав лейтенанта. «Что такое?» И снова долбанулся лбом о раскрытую книгу. Притопав в туалет, Леха поставил спящего Валетова на подоконник. Аккурат перед открытым окном. Плохо только что этаж в казарме первый. Фрол стоял и спал. Ему снилось, будто он неожиданно, вместо того, чтобы залезть на маленькую ладненькую девчоночку, Плюнул на нее и начал подниматься по лестнице, ведущей на вышку бассейна. И самое неприятное, ему предстояло с этой вышки прыгнуть. Вот он забирается все выше, подходит к самому краю и смотрит вниз с 10-метровой высоты. Нет, он не будет, он не сможет. Да нафиг это надо? Лучше проснуться. нет проснуться однозначно проснуться и в этот момент простаков сволочь оррет валету прямо в ухо фрол вздряивает просыпается и одновременно падает с вышки вниз сила тяжести тянет его с подоконника первого этажа но крепкая рука поднимает его вверх И держит на весу в воздухе. Он болтает ногами, не в силах понять, что же случилось. Яркое солнце бьет ему в заспанные глаза. Он понимает, что не упал ни с койки, ни со стула, Но в то же время потерял под собой всякую опору. — Ах, суки, ах, хаевели всех, гады ползучие! Орет фарол, не понимая, откуда в казарме зелень на деревьях и вид их медсанчасти вместо потолка. Наконец он соображает, что над ним издевается здоровый его приятель, поворачивает голову, несмотря на то, что его держат за шкирку, как щенка, и требует, чтобы его обратно втащили в окно и позволили пойти отлить. Иначе сейчас он замарает собственные штаны и оросит внутренним миром казенные окрестности, включая младшего сержанта. Простаков затащил мелкого обратно в туалет, прислонился к стене и стал ржать, как ненормальный. Валетов, злой и перепуганный, доведенный до состояния кипения, не принимая в расчет несобственную массу, которая раза в три меньше. Невозможную сила удара наклонил башку вперед и, словно козел, разбежался и со всего маху в одну леху в живот. От неожиданности простаков охнул и согнулся пополам, а Валетов отошел в сторону и залыбился. Не упуская возможности двинуть ему еще раз, тем более здоровый в кои-то веки Подставил свой затылок. Фрол пошарил глазами по полупустому сортиру и не смог найти ничего тяжелого. Для того, чтобы огреть детину, дабы тот запомнил раз и навсегда, что над маленькими издеваться нехорошо. Леха продолжал стоять, согнувшись и обняв живот. Но Фрол уже злорадно подумал, что составил такие гиганты испытать боль. А тут возьми да и... Хи-хи-хи-хи-хи. Разогнулся и снова продолжил свое ржание, по-детски показывая пальцем на мелкого. Прол в ярости вылетел из туалета, а Леха снова прислонился к стене и продолжал реготать в одиночку. Он хохотал так, что от наслаждения закрыл глаза. Кто-то вошел в туалет, но ему на это было наплевать. Он испытывал кайф от проделанного. И когда в следующее мгновение что-то вновь ударило ему в живот, он почувствовал офигительную боль. На этот раз Леха согнулся пополам. Его глаза не то что резко открылись, они выставились вперед. как у сваренного рака. Стоящий со шваброй в руке Валетов, как видно, ткнувший его торцем черенка, перехватил покинувшую Леху улыбку и с наслаждением глядел на муки гиганта. Тот был не в силах броситься на Фрола и придушить его, так как боль в животе заставляла сгибаться снова и снова. Валетов опять увидел здоровый массивный затылок. — Да что ему будет-то? — мелькнуло в башке фрола, и он с радостью опустил черенок швабры на голову Простакова. Послышался треск. У Валетова от страха подогнулись колени. Неужели череп проломил? В следующее мгновение пол швабры отлетело в угол сортира, Оглушенный Простаков растянулся на сером и грязноватом кафельном полу.